Глава 24. Н. Сливовый сыр. За всю дорогу до барминг мельник не произносит ни слова. Я рада, что можно спокойно рассматривать ежевику, терносливу и дикие яблоки, придумывая, какие вкусности можно из них приготовить. Интересно, что сейчас делает мисс Элиза? Желе из ежевики или сливовый шраб? А когда дорогу с пронзительным криком перебегает фазан, я начинаю гадать, кто теперь принимает дичь. Хэтти слишком брезглива. Видать, мисс Элиза взяла новую девушку. Мне вовсе не хочется думать о мисс Элизе и хетти От этого я чувствую себя выпотрошенной, точно внутри ничего нет. «Лечебница. Новое здание», сообщает мельник с такой гордостью, будто сам его построил. Проект разработал тот же самый архитектор, что строил тюрьму в Мейтстоне. Он удовлетворенно кивает и указывает вперед ивовым прутом, который использует вместо кнута для своей старой клячи. Вдали высятся чугунные ворота. За ними дорога, что ведет к огромному мрачно-серому зданию, полностью состоящему из острых углов и окруженному строительными лесами. У меня сжимается сердце. Сейчас я увижу маму и медсестру, которая за ней ухаживает, а может и доктора, и ее комнату. «Его еще не достроили», — добавляет Мельник с той же самой ноткой гордости. Когда мы подъезжаем ближе, я вижу, что лечебница очень большая, с красивыми часами, приземистыми колоннами и высокими узкими трубами, устремленными в небеса. Вокруг здания тянется железная изгородь с острыми шипами. По обе стороны от чугунных ворот стоят две одинаковые сторожки. В маленьких квадратных окнах светятся масляные лампы. «Их тут сотни», — говорит мельник, — «и все психи». Он высаживает меня у ворот и велит ждать на этом же месте ровно в четыре часа. Лошадка трусит дальше, а меня вдруг охватывает такое одиночество, будто всех людей скосила чума я осталась одна на белом свете. Странное чувство, которое я никогда не испытывала в Бордайкхаусе. Но тут открывается окошко в стене, а в нем появляется красное, точно кусок мяса, лицо, изрытое шрамами от оспы. «Я приехала навестить миссис Джейн Кирби, сэр», говорю я, подняв голову, как мисс Элиза при разговоре с мадам. «Мы закрыты». Окошко захлопывается. У меня дрожит подбородок. Почему никто не сказал мне, что лечебницы для душевнобольных закрываются? Я думала, они открыты всегда, как церкви. Я стучу в окошко. Пожалуйста, сэр, я приехала из самого Тонбриджа, чтобы увидеть свою маму. Задвижка отскакивает. Сегодня не день посещений. Я не знала про дни посещений, срывающимся голосом произношу я мужчина вздыхает и почесав нос спрашивает есть ли у меня деньги я как раз получила жалованье сэр говорю я радуюсь что захватила с собой все свое богатство чтобы папа не снес его в пивную сколько спрашивает он и отворачивается я ведь должен поделиться с санитарками чтобы они согласились привести ее учитывая что сегодня не день посещений я хмурю брови привести ее Я хотела посмотреть, где она живет, ее комнату. Он смеется, точно услышал очень смешную шутку и вытирает слезящиеся глаза грязным платком. Ее комнату! У меня есть целых пять шиллингов, признаюсь я. Только я должна заплатить человеку, что привез меня сюда. Ну, давай тогда три шиллинга. Я киваю, только бы избавиться от этого жадюги и просовываю в окошко деньги большую часть своего заработка. Он сгребает монеты и захлопывает окошко. Оставшись в одиночестве, я рассматриваю дорогу и большое серое здание. Закрытые окна, башни с часами, ряды чахлых тисов. И вдруг замечаю в окне на третьем этаже человека, колотящего кулаками в стекло. Через несколько секунд он исчезает точно как Панч в уличном кукольном представлении, когда кукловод стягивает его со сцены. Не на шутку взволнованная, я во все глаза смотрю в окно, но там больше ничего не видно, и я убеждаю себя, что у меня разыгралось воображение. Смотритель, наконец, возвращается и говорит, почесывая пах. «У миссис Джейн Кирби нету никакой дочки, она в этом совершенно уверена». Я ее дочь, клянусь. Она просто потеряла память, поэтому и попала сюда. Возмущенно восклицаю я. И тут же вспоминаю. Нельзя выходить из себя, если хочу увидеть маму или хотя бы получить назад свои три шилинга Прошу вас, сэр. Я ее единственная дочь. Пришла поздравить ее с днем рождения. Она ничего не говорила ни про дочь, ни про день рождения. Недоверчиво произносит он. Мне в голову приходят странные мысли. Может, они просто не хотят, чтобы я увидела маму? Я не могу понять, зачем им это нужно. Но тихий голос коварно нашептывает на ухо. Они прячут ее от тебя. Они не позволят тебе увидеть ее даже за три шиллинга. Четыре шиллинга, совсем отчаявшись, говорю я. Мужчина качает головой. Дело не во мне, девонька. Ее должны подготовить. Я им скажу, что к миссис Джейн Кирби придет посетительница. Он отдает мне монеты, горячие и скользкие, и шаркающей походкой возвращается в сторожку. О, Господи, думаю я, отказался от четырех шиллингов. Что они с ней сделали? В желудке все переворачивается, под мышками выступает холодный пот. Я стучу в окошко. Оно открывается. Из него выглядывает раздраженное лицо. «Скажите, будьте добры, когда у вас день посещений, сэр?» — спрашиваю я. «В субботу, через две недели», — отвечает смотритель и добавляет, что небольшая мзда для санитарок будет не лишней. «Передать, что ты готова их отблагодарить?» «Да, и для вас тоже найдется несколько монет, сэр». Я просовываю в окошко пение и задумываюсь, что неплохо бы угостить его куском сливового сыра. Если бы я могла позволить себе купить кулечек лиссабонского сахара и собрать вдоволь хвороста, чтобы поддерживать хороший огонь. До встречи с мельником остается час. Я решаю пока насобирать хвороста. Я оборачиваюсь и бросаю последний взгляд на лечебницу, сурово взирающую на меня пустыми глазницами окон. Над дымовыми трубами кружат, хлопая крыльями, черные птицы. А в маленьком зарешеченном окошке под часами виднеется чье-то лицо. Может, это мама? Я на всякий случай машу рукой и улыбаюсь. А потом моргаю, и лица уже нет.